Энциклопедия Сексуальное поведение морских чертей Морской черт или глубоководный удильщик живет на глубине от тысячи до четырех тысяч метров в полной темноте. У него устрашающий вид в огромной глотке чистокол острых зубов, а на голове фонарик — на конце длинного отростка для привлечения пищи. Самка морского черта размером с дыню, а самец — с вишенку. Когда самка встречается ему на пути, он бросается на нее и впивается двумя выступающими вперед зубами в ее тело. Больше он ее никогда не отпустит. Самец начинает врастать в самку. Его дыхательная и кровеносная система теперь питаются ею. Самец так и будет жить на своей партнерше. И постепенно у него атрофируется то, что ему больше не нужно. Глаза, плавники пищеварительная система, и в самке остаются только всегда активные семенники, которыми она свободно распоряжается. Так как самец небольшого размера, самка продолжает охотиться, сохраняя самца, по крайней мере, то, что от него осталось в своем теле. Зато она может брать от самца, доведенного до состояния семенников, сколько хочет сперматозоидов, которые он будет бесконечно производить. Когда морской черт попадает рыбакам в сети, те часто находят самок с несколькими самцами разной степени разложения, прицепившимися к ее бокам, а иногда даже к спине, щекам и лбу. В рыбных лавках и у нас на тарелках эта рыба оказывается, после того, как у нее отрежут голову, под названием «Хвост морского черта». Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмунд Уэллс, том 7.